Глава четырнадцатая. Руф целей. Рим. Конец лета пятьдесят пятого года до нашей эры. Тарквиний изменил позу и подложил вместо подушки свой плащ. Он сидел, прислонившись спиной к стене напротив одного из домов на узкой улочке неподалеку от форума. По обе стороны от него вдоль той же стены расположились нищие и разносчики Сиснова, непрерывно пристававшие к прохожим. Ближайший из соседей, однорукий ветеран средних лет, все еще носил бурокоричневую тунику легионера. Он то и дело окидывал Тарквиния любопытным взглядом. Сначала он был очень недоволен, пришелец устроился менее чем в двух футах от него. Но полученные десять сестерцы, в которые он крепко зажал в кулаке, вряд ли ему удалось бы выпросить столько за день, тут же изменили его настроение. Кому какое дело, почему этот белокурый незнакомец, решил усесться тут. К тому же он пообещал давать столько же каждое утро. Калека заметил, что Торквений перехватил его взгляд и поспешно опустил глаза, решив не раздражать своего нового благодетеля. Наискосок от выбранного ими места находился большой арочный портал, по обе стороны которого из стены торчали два огромных напряженных пениса, искусно вырезанные из камня. Вдобавок они были выкрашены яркой краской, чтобы привлекать внимание, и эта уловка, похоже, действовала. Многие из мужчин, проходивших по улице, останавливались возле раскрытых дверей и заглядывали внутрь. А вот заходили туда редко, по большей части любопытно ощупывали свои тощие и кошели и мечтательно смотрели в пространство. Однорукий легионер заметил, куда смотрел Тарквиний. Туда заходят только богачи. Он громко харкнул и сплюнул далеко перед собой. Это чуть ли не самый дорогой из римских публичных домов. «Девки из Алпанария способны выжить мужчину досуха». ты -то пробовал?» «Только во сне», — с невеселым смехом ответил коллега. «Кому он принадлежит?» «Одной старой сквалыге, звать ее Вина. Богатая, как не знаю кто. И умная очень. У нее недовольных посетителей не бывает». Этруск кивнул, предлагая продолжить рассказ. довольно что наконец-то нашелся человек, желающий его выслушать, Ветеран рассказал Торквинию чуть ли не обо всех, кто входил в Лупанарий и выходил оттуда. Вскоре Гаруспик узнал, кто из видных сенаторов и аристократов регулярно бывает здесь, каким образом привратники вышвыривают буйных клиентов, а также и то, что некоторые проститутки время от времени выходят из своего обиталища наружу. «Как тебя зовут, солдат?» — спросил Торквини через некоторое время. Было видно, что калека и удивился, и обрадовался — Его именем давно уже никто не интересовался. «Секунд», — ответил он. «Гай Секунд, а тебя?» «Марк Перегрин». Секунд производил впечатление честного человека, но все же после несчастной встречи с Галло несколько месяцев назад Торквению и в голову не пришло бы назвать свое настоящее имя. «Ты тоже служил в легионах?» «Нет», — с улыбкой ответил Торквений. «Я торговец». Объяснение было вполне удовлетворительным. Некоторое время они опять сидели молча, но уже чувствуя приязнь друг к другу. Время шло, и, естественно, мужчины начали понемногу делиться воспоминаниями. Секунд рассказывал о том, как был с легионами в Поти и Греции, Торквиней о своих путешествиях в Малую Азию, Северную Африку и Испанию. Их негромкие голоса то и дело заглушали грохот телег, запряженных валами, и разговоры прохожих. Как и на всех центральных улицах Рима, здесь было очень многолюдно. Через некоторое время Секунд показал Этруску свою правую руку. Она заканчивалась ярко-красным обрубком, испещренным мелкими рубцами, оставшимися от умелых стежков. С первого взгляда было ясно, что хирург, производивший ампутацию, был мастером своего дела. — Где же ты ее потерял? Секунд нахмурился, потер кульцу и лишь после этого ответил. — Под Тиграна Кертом. Ты служил Лукула? Собеседник ответил гордым кивком. Я слышал об этой битве. Одна из величайших побед, какие знал республика. Гаруспик мог в мельчайших подробностях описать сражения, происходившие под стенами величественной столицы царя Тиграна. Посовитый, устрашающий звук барабанов армянского войска. Яркое солнце, неизвергающее невыносимый жарно стоявших в боевых порядках легионеров. Неисчислимое царское войско. Близ места, которое избрал для своего командного пункта Лукул, то и дело ревели букцины. Офицеры, если слышали и понимали их сигналы, тут же выкрикивали громкие команды своим подчиненным. Войско мерным шагом двигалось навстречу врагу, рукояти мечей крепко сжаты в кулаках, пот стекает из-под шлемов. На армянскую пехоту градом сыплются метко брошенные копья, буквально выкашивая вражеских воинов. Паника охватывает их, как ветер рощу. Тарквений улыбнулся. «И ведь их, говорят, было намного больше, чем наших». «Двадцать на одного. Все равно мы быстренько разделались с этими дикарями», — воскликнул секунд. И вот когда дело уже шло к самому концу, рядом со мною через стену щитов прорвался огромный армянин. Зарубил четверых в мгновение ока. Лицо ветерана исказилось от неизжитой ярости. Я излопчился и подрезал гаду подколенную жилу, но он, падая, ухитрился извернуться и рубануть меня. Так сильно рассек кость, что лекарю пришлось отрезать руку начисто. Торквини сочувственно прищелкнул языком. «И на этом, значит, твоя военная служба закончилась?» «Нельзя же держать Гладиус левой рукой!» Секунд тяжело вздохнул. «А мне ведь оставалось служить всего три года. Боги порой избирают странные пути. Если они вообще обращают на нас хоть какое-то внимание...» «Обращают», — твердо ответил Торквини. «Значит, обо мне они просто позабыли». Секунд со скептической ухмылкой указал на свою одежду, которой больше подошло бы название «трепье» и ветхое одеяло, служившее ему единственным укрытием от непогоды. «Но я все же продолжаю приносить жертвы Марсу», — ветеран поспешно огляделся, не подслушивает ли кто, и добавил полушепотом. Имитрий. Тарквений насторожился. Ему нравилась эта древняя тайная религия воинов, которую принесли в Рим легионеры, вернувшиеся с Востока. В подземные храмы Митры допускались только посвященные, но за время службы в Малой Азии он немало узнал об этом культе. Митри приносили в жертву быков, следили за движением избранных созвездий. При переходе на более высокую ступень нужно выдержать испытание жаром, болью и голодом. Главными качествами для верующих считаются правдивость, отвага и честь. Если повезет, от секунды можно будет узнать что-нибудь еще. «Не спеши отрекаться от богов», — сказал он, пристально вглядываясь в узкую полоску неба, ограниченную крышами домов. «Они не позабыли о тебе». Секунд хмыкнул. «Не поверю, пока сам не почувствую этого». Глаза Тарквиния сверкнули. Дверь публичного дома на противоположной стороне улицы приоткрылась. Оттуда высунулась нагло обритая голова села Чараба. Окинув взглядом улицу и убедившись, что там ничего не происходит, Он открыл створку пошире и вышел. В руке у него была окованная металлом дубинка и еще раз осмотрелся. «Побиола, все спокойно!» Секунд резко подтолкнул Торквиния локтем. «Если это та, о которой я подумал, мы сейчас увидим нечто прекрасное!» Гаруспик бросил пристальный взгляд на черноволосую, совсем еще молодую женщину, которая вышла следом за превратником. В руках она держала аккуратный узелок. Девушка была очень красива. Даже под длинными одеждами отчетливо угадывались стройная фигурка и полная грудь. «Давай поторопимся», — обратился к ней сопровождающий. «Ты же знаешь ее вину». «Перестань дрожать, Бениган», — с улыбкой отозвалась проститутка. «Ты же не дряхлая старуха. Пока что». Бениган сверху вниз окинул ее исполненным искреннего обожания взглядом, широко улыбнулся, и пара двинулась в сторону форума. Все мужчины обращали внимание на прекрасную девушку, провожали ее взглядами и даже восхищенно присвистывали. Фабиола тоже смотрела на людей вокруг, впрочем, ни на ком не задерживая взгляда. Взор ее синих глаз скользнул и по Тарквению. Тот поспешно уставился на куски вулканического туфа, которыми была вымощена улица, чтобы не привлекать к себе ее внимание. Впрочем, этого мимолетного взгляда Гаруспику хватило, чтобы понять, что девушку снедает глубокая печаль. Еще он угадал мне чувство утраты и страстное желание отомстить. Что хороша, прям Венера во чуть слышно выдохнул Секунд. Чего бы я только не отдал за один час с нею. Часто ей позволяют выходить. Где-то раз в месяц каждый раз что-то несет. Секунд потер подбородок, заросший мощной седоватой щетиной. И всегда ее провожает один из превратников. Наверное, просто относят деньги банкирам на форум. Просто, да непросто. — возразил ветеран. Когда нужно доставить деньги, Ювина нанимает полдюжины отставных солдат. Его глаза вдруг вспыхнули. Выносят наружу тяжеленный сундук, обитый железом, ставят его на носилки. Один из вышибал садится на сундук и не слезает, пока не доберутся до банка. — Значит, ее собственное избережение, — предположил Тортвини. Она должна быть не из рядовых проституток. — Это уж точно, — с тоской в голосе отозвался секунд. «А что, жены у тебя нет?» — спросил Этруск. Секунд помотал головой. «Померла от поноса пять лет назад. С тех пор я один-одинешенек». Он с горестным видом махнул обрубком руки. «Пойдем-ка со мной», — воскликнул Тарквини и хлопнул калеку по спине. «Глоток другой вина поднимет себе настроение». Ветерана не пришлось уговаривать, и Тарквини увел его, восторженно рассказывая на ходу о замечательной таверне, которую он обнаружил только накануне. Так уж получилось, что они направились той же самой дорогой, что и проститутка с ее стражем. Тарквини знал, что облюбованная им харчевня находится неподалеку от той части базилики, где располагались растопщики. Любые сведения об этой юной красавице могли оказаться полезными для него. Что-то подсказывало Гаруспику, что это важно. Причем не только для него самого, но и для будущего всего Рима. Явление Фабиола оказалось самым интересным событием этого дня. И все недели. Тарквини терпеливо сидел на одном и том же месте от восхода до заката, разговаривал секундом и лишь изредка отлучался справить нужду в какой-нибудь из узких переулков, ответвлявшихся от улицы. Все это время он не отрывал взгляда от арочного портала дома напротив. Дверь то и дело открывалась, чтобы впустить или выпустить посетителя или раба, спешившего купить еды. Время от времени на улице показывалась ее вина, направлявшаяся по каким-нибудь своим личным делам. Тарквини из-под тяжка разглядывал госпожу и, конечно, не оставил без внимания ни ее блестящих, как две бусины, глаз, ни огромного количества драгоценностей на ее руках от плеч до пальцев. В Риме, где власть полностью принадлежала мужчинам, эта женщина, несомненно, пользовалась большим влиянием. Утвердиться в этом впечатлении ему помогли несколько вопросов, ловко заданных в окрестных гостиницах. Благодаря высокому положению посетителей и своему умению устроить так, чтобы все их прихоти полностью удовлетворялись, Ювина пользовалась всеобщим уважением и, судя по всему, немалым влиянием в различных кругах. «Так ведь Лупанари посещает половину сенаторов», сказал, смеясь, содержатель одной из гостиниц. «Девочки там несравненные. Очень советую попробовать при случае». Тарквини с подобающими извинениями удалился. То, что он узнал... требовалось как следует обдумать. Ничто, если не считать избранного круга посетителей, не объясняло, почему гадания вновь и вновь указывали на Лупанари как ключевое место. Каждые несколько дней Торквини жертвовал курицу Юпитеру Капитолийскому, и каждый раз приметы говорили одно и то же. Этот публичный дом неразрывно связан с его прошлым и с его будущим. Этруск определенно видел, что Руф целей его бывший господин, тоже был как-то связан с этим местом. Из этого можно было сделать логический вывод, что рыжий толстяк рано или поздно объявится в лупанарии. Однако Торквини не мог понять, каким образом этот дорогой бордель повлияет на его будущее после того, как целия настигнет месть. Разве что это было как-то связано с Фабиолой. «Женщины среди твоих клиентов имеются?» Роставщик зачем-то потрогал пальцем пухлые губы, И испытующий посмотрел на Тарквиния. «Возможно», — коротко ответил он. Нескорослого толстого надменного грека вопрос, похоже, позабавил. «И кто же именно тебя интересует?» «Девушка по имени Фабиола», — сказал Гаруспик. «Черноволосая, стройная, очень красивая». Грек снова ухмыльнулся и скосил глаза на своих телохранителей. Двое могучих мужчин, бывших гладиаторов, стояли у него за спиной совсем рядом. «Вы, случайно, не видели кого-нибудь в этом роде?» «Кого-нибудь в этом роде я бы обязательно запомнил», — сказал один, сделав непристойный жест. Второй захихикал. Торквин был готов к этому. «Сведения могут стоить неплохих денег», — спокойно заметил он. Грек сразу же прищурился и вновь посмотрел на горуспика, пытаясь определить причину его интереса, а также толщину кошелька. В огромном крытом рынке на форуме гомонил народ. Шел обычный день. На Торквиния мало кто обращал внимание, да и с какой стати замечать одного из бесчисленных граждан Рима, впавшего в бедность и пришедшего просить в долг. Этруск ожидал. Молчание порой может оказаться сильным оружием. Ростовщик сделал тот самый ход, какой от него ожидался. Сотни сестерцев могла бы взбодрить мою память!» Торквини громко рассмеялся и отвернулся. «Погоди!» – Ростовщик понял, что перегнул палку. «Пятьдесят!» Настоявший перед ним низенький столик со звоном упало двенадцать динариев. Это было на два сестерца меньше, чем просил грек, но он решил не торговаться. Серебряные монеты сразу же исчезли. «Она шлюха!» — презрительно бросил он. «Принадлежит той старой лохудре, которая заправляет в Лупанарии. Это тебе известно?» Торквиня кивнул. «Продолжай. Приходит раз в месяц, чтобы пустить в рост деньги, которые ей дарят». «Всегда с безмозглым болваном, наподобие вот этих!» Он дернул головой, указывая настоявших позади телохранителей. Оба возмущенные передернули плечами и с ноги на ногу, но выразить недовольство вслух не осмелились. Им хорошо платили, и, лишившись места, они вряд ли смогли бы найти подобное. «Она говорила что-нибудь о своей семье?» — спросил Гаруспик, «О друзьях?» Грек брезгливо скривился. «Это же жалкая рабыня! До нее никому дела нет!» Тарквини немного наклонился и взглянул в глаза толстяку мне есть проставщик почувствовал что у него вдруг вспотели ладони но ну? грек сглотнул вставший в горле ком телохранители могли бы без труда избавить его от этого надоедливого незнакомца сломать ему что нибудь по приказу хозяина но по какой то непонятной причине он понял что поступить так было бы серьезной ошибкой Она как-то раз сказала, что копят деньги, чтобы выкупить брата, неохотно сообщил он. Его продали в большую школу. Торквини слышал о крупнейшей из римских школ гладиаторов и улыбнулся в ответ на эти слова. Все-таки выяснилось, что след, ведущий к Лупанарию, не был ложным. Брат Фабиолы был гладиатором. Он обвел всех троих долгим, тяжелым взглядом и пошел прочь. Грех шепотом пробормотал ему вслед проклятие и решил выкинуть случившееся из головы. Никакого желания запоминать этот краткий разговор у него не было. В глазах незнакомца он увидел отражение Гадеса. Тарквини не спеша шел по рынку и, воспаряя духом, вспоминал давние слова Алиния. Они обретали все больше и больше смысла. «Твоими друзьями станут два гладиатора». Боги, между тем, продолжали улыбаться Тарквинию. Прошел еще один день. Смеркалось, и секунд собирался отправиться на поиски еды. Как правило, вечерами он шел в одну из грязных харчевин, которых на улице города было без счета, и покупал там наполученную за день милостыню кусок жареной свинины и несколько чашки слова, как уксус вина. «Пошли со мной!» — вдруг предложил он, хлопнув ладонью повсегда висевшей поверх его туники, бронзовой фалере, единственному, что осталось у него от военной службы. «Я ведь еще не рассказал тебе, как заслужил ее!» Тарквений улыбнулся. Теплый ветерок говорил ему, что нужно оставаться на месте. «Куда ты пойдешь?» — спросил он. «Тот клоповник, что на углу через улицу. Ты его знаешь. Но если окажется, что там ошивается слишком много подонков из коллегии», — добавил он, нахмурившись, — «ищи меня в таверне, что возле овощного форума». «Займи для меня место», — попросил Трусск. «Я скоро приду». Однорукий ветеран понимал, что слишком рьяно допытываться, чего ради его новый друг торчит возле лупанария, не стоит. Тем более, что на все свои осторожные вопросы он так и не получил ни одного ответа. А поскольку белокурый торговец продолжал платить по десять сестерцей в день, секунд решил, что любопытство должно уступить скромности. Он кивнул, ловко скрутил одеяло одной рукой и бросил на ходу. «До встречи!» Калека быстро зашагал прочь. Сумерки сгущались, и он единственной рукой крепко стискивал рукоять ножа, который носил в ножнах, прикрепленных к переброшенному через левое плечо ремню. Порядочных людей на улицах уже оставалось мало, зато на смену им выползала всякая сволочь, предпочитавшая для своего малопочтенного ремесла ночные часы. Тарквини нисколько не боялся оставаться в одиночестве на ночной улице. Местные грабители и хулиганы не решали связываться с худощавым незнакомцем. Недели раньше четверо из них попытались напасть на него в потьмах, но получили отпор такой силы и ярости, что выжившие потом даже не смогли толком рассказать, что же произошло. Один из негодяев ушел сразу, выдыхая из перерезанной глотки вместо воздуха кровавые пузыри. Пока остальные удивленно пялились на своего товарища, Гаруспик молниеносным ударом гладиуса вскрыл грудную клетку второму. Третий отделался глубокой раной в левом бедре — и лишь одному удалось удрать целым и невредимым. Торквини при этом не получил ни царапины, а вот местные воры теперь старались держаться от него подальше, если встречали его на улице. Этруск вновь прислонился к стене и покрепче закутался в лацерну, легкий плащ с капюшоном. Гладиус он пристроил под правой рукой и наполовину выдвинул из ножен. Его ожиданию подходил конец. Торквини явственно чувствовал это. Довольно скоро во мраке показалось дрожащее пламя факелов, а затем послышались пьяные голоса. Появилось несколько могучих рабов, вооруженных ножами и дубинами, а следом за ними нетвердой походкой шествовали пятеро пьяных аристократов, направлявшихся в лупанарий. Такое происходило очень часто. После напряженного дня в чопорной атмосфере Сената политики любили отдохнуть за чашей другой вина, а потом поваляться со шлюхами. Тарквений надвинул капюшон пониже. Это была не просто группа загулявших сенаторов, среди них находился убийца Алиния. В глубине души Гаруспика вспыхнул старый неутоленный гнев, но он продолжал дышать ровно и глубоко, заставляя себя сохранять спокойствие. Сейчас он не мог позволить себе необдуманных поступков. Когда мужчины поравнялись с ним, он искоса бросил на них короткий взгляд. Света было так мало, что он не смог бы узнать никого, разве что они выстроились бы перед ним лицом к лицу. «Шевелитесь, пьяницы!» — крикнул один из гуляк. «Я целый день мечтал о том, как окажусь здесь». «Надеюсь, это место оправдает свои цены!» — рыкнул другой. Тарквений узнал голос и непроизвольно напрягся. Незаметно приподняв голову, он рассматривал людей, которых отделяли от него считанные шаги. но ни один из них не обратил на него ни малейшего внимания. Все устремили возбужденные взоры на раскрытые двери Лупанария. «Ты только попробуй, Цели, сказал ближний. «Уверен, разочарован не будешь!» Этруск вгляделся в массивную фигуру человека, в рыжих волосах которого седина все еще была не слишком заметна. А тот решительно устремился внутрь, туда, где в глубине помещения можно было рассмотреть проституток, которые ожидали посетителей. Это был Целей. Постаревший и заметно раздавшийся в поясе, но тот самый негодяй, который пятнадцать лет назад в корне изменил жизнь Горуспика. Тарквини не удержался и глубоко вздохнул. Один из рабов повернулся и посмотрел туда, откуда донесся чуть слышный звук. Увиденное нисколько не встревожило его. Маленький человек, утающийся в старый плащ. Возможно, прокаженный. Как бы там ни было... Шестеро крепких мужчин с таким справятся без труда. Громко переговариваясь о том, какого типа девушек кто предпочитает и каким образом, аристократы протиснулись в дверь арочного портала и скрылись из виду. Рабы остались снаружи, дожидаться, когда их хозяева удовлетворят свое вожделение. Тарквини поежился. Ничего не поделаешь, они не могли не заметить его, единственного нищего, оставшегося на улице. К тому же рядом с Целием было слишком много народу, чтобы имелось смысл нападать на него здесь. Это Торквиния не расстроила. Просто еще не время. Скрыв Гладиус в складках одежды, он неловко поднялся и побрел прочь, ловко имитируя сильную хромоту. Ни один из рабов не взглянул вслед бедняги, ковылявшего во тьму. Какой-нибудь из ближайших переулков послужит отличным укрытием для того, чтобы дождаться появления Целия и его приятелей. А проследить за всадником до дома будет совсем просто. Когда же Тарквини узнает, где остановился этот чванный аристократ, то будет на пару секундам день и ночь следить за ним. И сможет выбрать подходящее время и место для расправы». Гороспек улыбнулся и беззвучно произнес благодарственную молитву. «Долгие годы ожидания и воспоминаний вот-вот закончатся. А линий будет отмщен. Скоро».